В гильдии были помещения, предназначенные для разделки монстров. Хотя на деле все уже разделывалось заранее, и там в основном лишь проходила оценка товаров. До гильдии обычным делом было организовать в недрах своего помещения место подразделочную для крупных монстров или когда существ просто много. Люди занимаются разделыванием и являются специалистами в этом деле. Это были бывшие авантюристы и местяки, и все занимались разделыванием а лучше обычных авантюристов. И если человек не справлялся сам, добыча была слишком большой или ее было много, то всегда можно было заплатить, и это сделает за тебя. Среди авантюристов я достаточно много знал о разделке, потому что занимался этим у себя дома. Но разделка Тараска дело совсем другое. Тяжёлый, большой и твёрдый, к тому же токсичный. Такого, где пополам не разделаешь. Я не восприимчим к ядам, потому на меня он никак не повлияет но если будут заниматься этим городе, яд проникнет в почву и грунтовая вода. И тогда однажды может случиться массовое отравление по неустановленной причине. Здесь же достаточные меры безопасности, потому можно не волноваться. «Господин Дарио! Господин Дарио!» Подойдя к разделочной, Шива закричала через открытую дверь, обращаясь к кому-то внутри помещения. Из-за многообразия функций, здание было большим, потому если не кричать как следует, Могут они услышать. Тут это каждодневная практика. И вот после нескольких выкриков Эй, погодите немного! Прозвучал грубый мужской голос. А потом пришел крепкий мужчина говора с девочной Дарьо Коста. Мы уже виделись ранее много раз, но он не знал, что я Рент Файна. Извиняюсь за ожидания. Сегодня принесли довольно много орков. Руки хватает! Мясо орка везде ценится. Похоже, он закончил работу. орки значит. Не так много людей доставляют их в больших количествах. Но это не значит, что таких нет. К тому же, когда есть спрос, то может поступить прямой запрос от мясника, и награда может возрасти. Как и сборы. Возможно, это как раз такой случай. Так как я занимался цветками драконовой крови, на другие задания не обращал внимания. Конечно, было жаль, если я пропустил возможность заработать. Были бы орки в болотах Тараска, но тогда они были бы неплохой закуской для самих Тарасков. Орки вкусные. Такое чувство, они существуют лишь для того, чтобы их есть. Бедненькие. Но такого же закон джунглей. Пока я думал об этом, Шева обратилась к Дарьо. Простите, что отвлекаю в такое время, но господин Рент принес что-то необычное. По пути сюда я рассказал Шейле, кого хочу разделать, потому она и сказала так. На её слова. Дарио отреагировал с подозрением. Необычное, что бы ты ни говорила. Если вещь не сногсшибательная, меня не удивить». Хоть он и сказал это, но следующие слова Шилы заставили его широко открыть глаза. Она сказала. «Господин Рент принес Тараска и хотел бы, чтобы его разделали». «Тараска? Шила? Ты меня не разыгрываешь?» Понятие доверия Дарио было можно. Тарас был силен и ядовит, а среда обитания была суровой для охоты в одиночку, нужен был минимум серебряный ранг. но ну, я был просто неуязвим перед ядами. Среда обитания для необычного существа вроде меня была самой обычной. Другим авантюристам там сложно двигаться, и надо переживать из-за яда, в отличие от меня. Вот только я нежить, и рассказывать об этом не могу. Потому я молчал, а о Шейла. Мне незачем это делать, это правда, и вы можете лично убедиться. Но где то Тараск? О, входа?» – спросил Дорио. Когда кто-то охотится на тараска многие оставляют его у входа, демонстрируя свою силу. Типа привозят на огромной повозке. Конечно, по городу с таким кататься нельзя, но можно оставить перед гильдией, а потом перенести в разделочную. Это могло быть и не просто бахвайство. Все же добыча была крупной. К тому же это реклама материалов, потому ничего плохого в этом нет. Но я не собирался выделяться. Я и так успел выделиться, поднявшись до медного ранга сразу после регистрации. И все же ранг мой оставался неизменным. Конечно, есть те, кто продвигаются вперед довольно быстро. Я вынул магическую сумку, показал Дарио и сказал. «Он здесь. Достать?» Дарио замотал головой. «Не, если там-то Раск, то точно не здесь. Давай сюда!» Он пригласил меня внутрь разделочной. «Комната, куда он меня привел, была достаточно большой, чтобы без проблем вытащить тараска. К тому же на стенках были различные магические инструменты. И были предметы, очищающие от монстров, не позволяя ему расходиться вокруг. Они были специфичными и дорогими, но требовались в разделке. Из-за цены это было не то, что так просто можно достать. И здесь имелось всего два таких помещения. Ну вот, доставай. Дарио закрыл большую дверь, через которую мог пройти даже огромный монстр. И чтобы мы не вдохнули яд, он потянул мне и Шейли маски. С маской поверх собственной маски я выглядел очень странно. Убедившись, что Шейла тоже надела маску, я открыл магическую сумку и вытащил Тараска. Чтобы поместить его внутрь, надо было прислонить к сумке. Но чтобы вытащить, достаточно было ее открыть. Можно было случайно выпустить его не туда, куда надо. Потому важна была практика, но у меня уже до этого была магическая сумка. Пусть небольшая но делалось это одинаково, так что я привычен. А вот уж и правда, но этот даже больше обычных тарасков, сказал Дарьо, касаясь появившегося монстра. Вначале было тело, а потом и отрубленная голова. Дарьо до начала смотрел панцирь и, коснувшись, его сказал. Ни одной царапинки. Необычно. А вот как. Я авантюрист медного ранга. То есть пусть у меня есть знания о тарасках, но практического опыта немного. Чтобы убить Тараска, надо либо отрубить голову, либо пронзить сердце под панцирем. И тут уж куда проще срубить голову. Тогда что необычного о том, что панцирь цел? Я спросил об этом Дарио, и он ответил. Понимаю, что ты хочешь спросить, но тут есть несколько сложностей. Этот самый большой из всех, и ведь к нему же еще и подойти надо было, а у него ядовитое дыхание. Если подходишь, Надо готовиться получить ядом, верно? Противоядные инструменты могут купить люди серебряного и золотого ранга. Но тот скорее о цене речь идет о платине. Потому люди обычно не рискуют и стараются убивать на расстояние. Понятно, вполне логично. В моем случае яд бесполезен. И сражаться я могу лишь вблизи. Потому оставалось подойти. Будь у меня группа с дальней атакой, то тогда, может быть, получилось бы убить издалека. Дарёв продолжал. Панцирь правда крепкий, пробить его трудно. Но тоже и к чешуе относятся. Даже если потребуется немного больше времени, лучше бить по панцирю. Мощная атака может пробить его, и этот, кто способен его победить, должен обладать парой козырей. Но в таком случае в панцире обычно появляется дыра, потому и материалы будут покореженными. Если атаки серебряного и золотого ранга могли пройти, то надо было учитывать, что тогда будет не просто использовать панцирь, как материал для доспехов. Ладно, еще гоблином с хрещами. Но нельзя было просто взять и прицепить такой материал к броне. Надо обработать для увеличения прочности, потом смешать с другими материалами, чтобы вещь стала прочнее. Все это у меня кузнецов. Но говоря об обработке, надо учитывать, что сам материал не должен быть поврежден. То есть... Можно продать за неплохую цену? Задал я интересовавший меня вопрос и Дарьев ответил. Конечно! Понадобится много времени, чтобы его разделать. И за это придется заплатить, но сумма все равно будет внушительная. И голова в порядке чистый разрез в основании шеи. И ядовитое железо целое. Не часто можно увидеть Тараска в таком хорошем состоянии! Похвалил он. Я же сказал: Вот как! Тогда я бы хотел его продать. Есть разные способы продать пойманного монстра. Можно было оставить монстра на разделку а самому искать покупателя. А можно было устроить аукцион, и комиссия была бы небольшой, но и решил полностью переложить это дело. Вообще, это считалось обычным делом. В основном просто потому, что лантюристам не хотелось заниматься этим. Но если есть знакомый торговец, то такого как Тараск можно было бы продать по более выгодной цене на аукционе. Однако если я оставлю его здесь, то и без того набежит много людей, так что монстра будут продавать через аукцион. Вот я решил положиться на них. Я-то не против, а сам-то, если поищешь, должен найти покупателя. Он правильно рассуждал, но искать в моём нынешнем состоянии было достаточно сложно. Было не просто ходить и расспрашивать людей. Как вариант, я мог попросить о помощи Лоррейн, но она не заинтересована в деньгах. Достаточно было продать, пусть и цена будет не самой высокой. Потому я предпочел положиться на Дарьо. Я не мог сказать обо всех своих мыслях, потому сообщил лишь о своем доверии. «Я тебе доверяю, и полагаюсь на тебя». И он слегка улыбнулся в ответ. «Раз ты так говоришь, придется и мне постараться. Продам за отличную цену, просто жди». Я стоял Тарасков в разделочной, другие материалы для разделки я передал там же. А Шелли отдал собранные растения. Всего было много, и на месте оценить было сложно. Об итогах мне собирались сообщить завтра. Но сумма должна быть внушительной. Теперь остались лишь цветы драконовой крови. В приюте ждут Ализа и Лилиан. Нет. Лилиан не ждет. Она ведь ничего не знает. В любом случае я покинул гильдию и направился в приют. Тресь. Раздался звук. и Я просто стоял как в прострации. Точно. Я вспомнил, что стучалка уже ломалась. Точнее... Я же её и сломал. И починил тоже я. Решил я это повторить, я достал из магической сумки стены и намазал побольше, а потом плотно прижал стучалку к двери. «Идеально!» Пробормотал я, любуясь работой. «Что идеально?» Прозвучал голос сзади, который напугал меня. Я обернулся и увидел Ализа. В руках у нее была сумка с продуктами, а за ней были и другие дети, тоже с сумками. Видать, возвращались с рынка. Видя, как Ализа и дети с интересом смотрят на меня, я выдал на пустное спокойствие и сказал. «Я про задание». А девушка ответила. «А... уже быть не может». Она удивилась, и мне было предложено войти. Но так как у Ализы были заняты руки, я открыл дверь так, чтобы не побеспокоить только что приделанную стучалку. «Так это правда? Запрос выполнен?» Мы расположились в гостиной и говорили лицом к лицу. Ализа не сомневалась в моих словах. Просто удивилась, что я сделал все настолько быстро. Кстати говоря, когда я говорил идеально, это я о стучалке, и мне хотелось, чтобы это недопонимание так и осталось неразрешенным. Не выдавая внутренних терзаний, я заговорил спокойно. «Ага, вот», — сказал я и выложил на стол из магической сумки один цветок дарконовой крови который достал на болотах Тараска. Он был замотан в тряпку, и, сожалея, что испачкаю стол, я его развернул. Но Ализа об этом не переживала. Она смотрела лишь на цветок драконовой крови. «Это... впервые его вижу. Такой красивый цветок». Было ли дело в красоте самого цветка, или же в том, что она получила материал для дорогого лекарства, взгляд Ализы был поглощен этим предметом. И, как она и сказала, Цветок до клоновой крови был прекрасен. Лепестки алая – точно кровь. Сам цветок был наклонен, ведь никогда не видел неба. Листья расходились в стороны, будто пытаясь выделиться. А наполнял цветок жизненными силами толстый стебель. Все в нем было прекрасно сбалансировано. Можно было понять, почему его дали любимой во время признания. Пусть мне признаваться было некому, так что я точно несу не пойми что, и все же. Все в порядке? Спросил я у Лизы, смотревши на цветок. А девушка точно пришла в себя. Я не могу подобрать слов. Ведь я даже не знаю, настоящий ли это цветок Дарконовой крови. И э, не то, чтобы я сомневаюсь. Нет. Не в этом дело. Просто у меня нет способности для этого. Кстати, ты же говорила, что у вас есть знакомый целитель, к которому можно обратиться. Да, я его позову. Можешь пока подождать? До начала надо было позвать целителя. Мне хотелось разобраться поскорее и получить подпись в листе с запросом, потому я был не против подождать. Потому я кивнул, спросивший Ализа, а девушка стремительно покинула комнату. Скорее всего, лично отправилась к тому целителю. Раз это целитель, то должен находиться при больнице или церкви, но наверняка он очень занят. Быстро они вернуться не должны. Потому у меня выдалось свободное время, и тут было до невыносимого скучно. Пока я думал об этом, Эдель, сидевший на моем плече, спрыгнул и убежал. После чего он начал царапать стену. Что ты делаешь? Спросил я, а он посмотрел на твердую ручку и прыгнул. Его перед него покоснулись ее, но повернуть ее не могли. Эдель было не под силу открыть дверь. У него хватало сил, чтобы вырезать тараску, но дверь оказалась более серьезным противником. выгодило это нелепо. Я не знал, стоит ли открыть ее но мне не приказывали здесь сидеть и никуда не высовываться. Может, куда-то и нельзя входить, но я подумал, что немного прогуляться можно, потому открыл дверь. Если что, скажу, что питомец сбежал и возложу вину на Эделя. Не такая уж это и ложь будет. Все же началось всё с того, что он попытался открыть дверь. Видать, понял это, Эдель недовольно уставился на меня, но желание покинуть комнату у него никуда не делось. Он все еще смотрел на дверь, и я открыл ее. А Эдель убежал. едва куда он направляется, следуя за ним. И пришли мы к тому самому подвалу, где я уже бывал. Оказавшись в центре помещения, Эдель пискнул. И в следующий момент явились пятеро мышей и выстроились перед ним. Где-то я это уже видел. Чуть раньше, здесь же. Мы же тоже были знакомы. Рано и мех были теми же. Но, кажется, они стали больше, чем раньше. Выросли, что ли? Пока я думал об этом, Эдель принялся общаться с мышами. Все это был непонято человеческому уху писк, но, к счастью, у меня была связь с Эделем. Благодаря этому я смог в целом понять, о чем разговор. Выходило так, что пятеро подчиненных должны были защищать этот подвал. За это время на них несколько раз нападали городские мыши, но они ото всех отбились и отстояли подвал. Это стало возможным благодаря полученной от Эдели маны и ки. Они стали немного лучше обычных монстров и сильнее простых мышей то есть были близки к изменению формы существования. И вообще, это ведь мои манайки. То есть Эдель ворует их у меня. Пока я думал об этом, он снова недовольно посмотрел на меня и резво пискнул. Замолчать предлагает. Эй, ты что-то путаешь. Что это вообще было? Я тут хозяин, а ты подчиненный. Так я думал, но силы было немного, потому я просто отмолчался. К тому же мне и самому было выгодно то, что Идель общается со своими подчиненными. Все побежденные ими мыши стали их подчиненными. То есть я мог получить информацию о зданиях в Мальте и тайных проходах. И то, что они жили здесь в безопасности и спокойствии, все благодаря делю Вот такой разговор они вели. Хм. Так-то ладно. Но источник силы — это я. Хотелось сказать об этом. Вот только было тяжело сделать это. Даже если скажу, мыши все равно не поймут. Да и нет у меня такой харизмы, как у Иделя. Увы. Чувствуя себя жалким, я вышел. И слегка удивился, когда Идель обратился ко мне. Он сказал, что если будет нужна информация, сообщите ему, и он прикажет её добыть. Мы же это были быстрыми, и в Мальте распространились повсюду. Конечно, их истребляют, но из-за скорости размножения популяция довольно стабильная. И если положиться на них в сборе информации, не будет того, что мне будет неизвестно в Мальте. Очень полезно. Я и сам не заметил, как случилось что-то невероятное. Так я подумал.